Глава 5. Левантиец. Спейт на пистолет даже не глянул. Он поднял руки, заложил их за голову и откинулся на спинку кресла, сцепив пальцы на затылке. Его глаза, устремленные на смуглое лицо Кейро, не выражали ровным счетом ничего. Кейро кашлянул коротко и даже как-то виновато и нервно улыбнулся, слегка побледневшими губами. Его тёмные влажные глаза глядели застенчивы и очень серьезно я намерен обыскать ваше помещения мистер спейд предупреждаю если вы попытаетесь мне помешать то я обязательно вас застрелю валяйте голос спейда был так же безразличен как и выражение его лица а вы пожалуйста встаньте велел человек с пистолетом тому в чью широкую грудь было направлено дуло «Я должен убедиться, что вы не вооружены». Спейд встал и, распрямляя ноги, одновременно оттолкнул кресло икрами. Кейра обошел его со спины. Он переложил пистолет из правой руки в левую, приподнял полу пиджака Спейда и заглянул под нее. Прижимая дуло к спине детектива, он обхватил его сбоку правой рукой и похлопал по груди. Лицо ливантийца оказалось чуть ниже правого локтя Спейда, всего в шести дюймах позади. Локоть Спейда опустился на это лицо, когда он развернулся вправо. Оно дернулось назад, но не слишком далеко. Правый Спейда в каблук придавил лаковый носок менее рослого противника, не дав увернуться от траектории локтя. Локоть врезался Кейро чуть ниже скулы, и тот наверняка упал бы на пол если бы Спейд не наступил ему на ногу локоть промелькнул мимо ошарашенного лица и распрямился когда Спейд ударил по пистолету кейро выпустил оружие в то самое мгновение когда его схватили пальцы спейда для огромной лапы спейда игрушка была маловата Спейд сошел с ноги кейро чтобы закончить разворот оказавшись лицом к лицу к маленькому левантийцу он сгреб его за лацканный Зеленый галстук с рубиновой заколкой свисал на костяшке пальцев левой руки Спейда, пока правая засовывала трофейный пистолетик в карман пиджака. Глаза Спейда горели мрачным желто-серым огнем. Лицо его деревенело, вокруг рта залегли угрюмые складки. Лицо Кейро сморщилось от боли и унижения. В темных глазах стояли слезы, кожа стала свинцово-серой краснело только пятно на щеке, там, куда угодил спейдов локоть. Крепко сжимая лацканы пиджака Левантийца, Спейд дотолкал его до кресла, на котором тот прежде сидел. На сером лице выражение боли сменилось недоумением. И тут Спейд улыбнулся, мягкой, почти мечтательной улыбкой. Правое плечо приподнялось на пару дюймов. За ним потянулась согнутая правая рука. Кулак, запястье, предплечье согнутый локоть накрепко слились в единое целое, движимое только плечом. Кулак врезался в лицо Кейро, на миг полностью скрыв одну половину его подбородка, угол рта и большую часть щеки между скулой и нижней челюстью. Кейро закрыл глаза и отключился. Спей допустил обмякшее тело на кресло. Руки и ноги левантийца безвольно свисали, голова с открытым ртом запрокинулась на спинку. Спейд опустошил карманы лежащего без сознания человека, работая методично, ворочая при необходимости бесчувственное тело. На столе выросла горка всевозможных предметов. Вывернув последний карман, он вернулся за свой стол, скрутил и прикурил сигарету и начал осматривать добычу неторопливо серьезно тщательно большой бумажник из мягкой черной кожи содержал 365 долларов сша в купюрах разного достоинства помимо этого в нем лежали три банкноты по пять фунтов греческий паспорт на имя кейру с его же фотографией обклеенный визами вдоль и поперек пять сложенных листков цвета лилового лука и судя по всему арабской вязью Небрежно вырезанная газетная заметка о том, что обнаружены тела Арчера и Терсби. Фотокарточка с муглой женщиной с дерзкими жестокими глазами и нежным полуоткрытым ртом. Большой шелково-носовой платок, пожелтевший от времени и немного потертый на сгибах. Тонкая пачка визитных карточек на имя мистера Джоэла Кейро. Билет в партер на вечерний спектакль в театре Гири. Кроме бумажника и его содержимого, в карманах Кейро обнаружились три шелковых носовых платка яркой расцветки благоухающих шипром. Платиновые карманные часы ланжин на цепочке из платины и красного золота, на конце которой болтался брелок в форме груши из белого металла. Пригоршня американских, британских, французских и китайских монет. Кольцо с полудюжиной ключей на нем отделанная серебром ониксовая авторучка, металлический гребешок в дермантиновом футляре, пилочка для ногтей в дермантиновом чехле, карманный путеводитель по Сан-Франциско, багажная квитанция железнодорожной компании Sazern Pacific, полупустой пакетик фиалковых постилок, визитная карточка шанхайского страхового брокера, 4 листа пищей бумаги из отеля «Belvedere» на одном из которых четким убористым почерком было записано имя сэмуэля спейда адрес его конторы и домашний адрес изучив все это тщательнейшим образом он даже открыл заднюю крышку часов проверить не спрятано ли что нибудь под ней Спейд перегнулся через стол к лежащему в отключке посетителю и взялся за его запястье большим и средним пальцем пощупать пульс затем он отпустил вялую руку снова погрузился в кресло, свернул очередную сигарету и закурил. Пока он курил, его лицо, за исключением бесцельно шевелящейся нижней губы, было таким неподвижным и задумчивым, что казалось глуповатым. Однако, когда Кейра, наконец, застонал и веки его затрепетали, лицо Спейда преобразилось. В нем возникло вкратчиво вежливое выражение. На губах и в глазах Появились даже зачатки дружелюбной усмешки. Джоэл Кейро приходил в себя медленно. Сперва открылись глаза, но прошла целая минута, пока они сосредоточились на определенном куске потолка. Потом он закрыл рот, сглотнул и шумно выдохнул через нос. Подтянул одну ногу и ощупал бедро. Потом оторвал голову от спинки кресла, растерянно оглядел кабинет увидел Спейда и сел прямо. Он открыл было рот, чтобы заговорить. Вздрогнул и схватился за то место, куда угодил кулак Спейда, и где теперь красовался живописный синяк. «Я мог застрелить вас, мистер Спейд!» Сквозь зубы процедил Кейро, морщась от боли. «Могли попробовать», — допустил Спейд. «Я не пробовал». «Знаю». «Тогда зачем вы ударили меня после того, как разоружили?» «Извините», — сказал Спейт и одарил собеседника волчью ухмылкой во весь рот. «Но представьте и вы себе, как я был сконфужен, когда разговор о пяти тысячах долларов оказался пустым трепом». «Вы заблуждаетесь, мистер Спейт. Мое предложение было и остается совершенно искренним». «Что за хрень?» — совершенно искренне удивился Спейт я готов заплатить пять тысяч долларов за возвращение статуэтки каэро перестал держаться за синяк и снова сел прямо приняв деловитую позу она у вас нет если ее здесь нет заметил каэррос с очень вежливым скепсисом то зачем же тогда вы рисковали получить серьезные травмы мешая мне поискать ее а я должен сидеть и покорно ждать пока каждый встречный и поперечный начистит мне физиономию. спейт ткнул пальцем в пожитки Кейрон на столе. «У вас адрес моей квартиры. Вы уже побывали там?» «Да, мистер спейт Я готов заплатить пять тысяч долларов за возвращение фигурки. Но, конечно же, что вполне естественно, я сперва попытаюсь избавить владельца от подобных расходов, если это возможно. Кто он?» Кейро покачал головой и улыбнулся. «Вам придется простить меня за то, что я не отвечу на этот вопрос». «Неужели?» – подался вперед Спейд, улыбаясь крепко сжатыми губами. «Я держу вас за горло, Кейро. Своим появлением здесь вы крепко связали себя со вчерашними убийствами. Достаточно крепко, чтобы это устроило полицию. Так что либо выкладывайте, либо...» Кейро улыбнулся, кротко и совершенно безмятежно. «Прежде чем что-то предпринять, я навел о вас довольно подробные справки», — сказал он. «И убедился, что вы слишком благоразумны, чтобы позволить посторонним факторам помешать выгодным деловым отношениям». Спейд пожал плечами. «И где они, эти отношения?» «Я предложил вам пять тысяч долларов за...» Спейд похлопал тыльной стороной ладони по бумажнику Кейро и сказал. «Здесь нет ничего похожего на пять тысяч долларов. Вы блефуете. С таким же успехом вы могли предложить мне миллион за розового слона». «Я понимаю, понимаю», задумчиво произнес Кейро и прищурился. «Вы желаете получить какое-нибудь подтверждение моей искренности?» Он провел кончиком пальца по своей красной нижней губе. «Аванс вас устроит?» «Вполне». Кейро потянулся было к бумажнику, потом передумал, отдернул руку и попросил. «Не могли бы вы сами достать оттуда, скажем, сто долларов?» Спейд взял бумажник и вынул сотню. Затем нахмурился. «Лучше пусть будет двести», — сказал он и взял вторую. Кайро промолчал. «Ваша первая догадка заключалась в том, что птица у меня», — бодро продолжил Спейд, спрятав двести долларов в карман и бросив бумажник обратно на стол. «Но это не так. Какова вторая?» «Что вы знаете, где она. Или, точнее, знаете, что она там, где вы сможете до нее добраться». Спейд не стал ни опровергать, ни подтверждать это предположение. Казалось, он вообще слушал собеседников полуха. Он спросил, «Чем вы можете доказать, что тот, кого вы представляете, действительно законный владелец?» «Доказательств, к сожалению, у меня немного. Впрочем, одно есть. Никто другой вообще не сможет предоставить никаких достоверных свидетельств права собственности». И если вы знаете об этом деле столько, сколько я предполагаю, иначе меня бы здесь не было, то вам известно, что обстоятельства, при которых статуэтка была похищена, говорят о том, что права моего нанимателя на нее куда более весомы, чем чьи-либо еще. И уж точно весомее, чем у Терсби. «А как насчет дочурки?» — спросил Спейт от волнения кейро выпучил глаза и открыл рот он покраснел как рак голос у него стал визгливым терзби точно не владелец «А, -а, а произнес спейт тихо и многозначительно а он сейчас здесь в сан франциско спросил кейро уже не так визгливо но все равно взволнованно. спейт сонно поморгал и предложил давайте ка выложим карты на стол так будет лучше». Кейро слегка дернулся. Самообладание вернулось к нему. «Не думаю, что так лучше». Его голос теперь звучал более учтиво. «Если вам известно больше, чем знаю я, то я получу выгоду от ваших знаний, но и вы тоже, в размере пяти тысяч долларов». «Если же это не так, значит, я ошибся, придя сюда, и, согласившись на ваше предложение, я только усугублю эту ошибку». Спейд равнодушно кивнул и махнул рукой на вещи, лежащие на столе. «Ваша барахлишка». Кейро принялся рассовывать все по карманам. А Спейд продолжил. «Стало быть, если я правильно понял...» Вы оплачиваете мои текущие расходы, пока я разыскиваю для вас эту черную птицу. А пять тысяч долларов я получу по завершении этого дела. Да, мистер Спейд. То есть пять тысяч долларов за вычетом выданного вам аванса. Пять тысяч всего. Хорошо. И это предложение не противозаконно. Лицо Спейда было серьезно. Только в уголках глаз появились морщинки. «Вы нанимаете меня не для того, чтобы я совершал для вас убийства или кражи со взломом, а просто чтобы вернуть вещицу, по возможности, честным и законным способом». «По возможности», — согласился Кейро. Его лицо тоже было серьезно, не считая выражения глаз. «И в любом случае действуйте осмотрительно». Он встал и взял в руки шляпу. «Я живу в гостинице «Бельведер» если вы пожелаете связаться со мной. Номер 635. Я искренне рассчитываю на большую взаимную выгоду от нашего сотрудничества, мистер Спейд. Он помялся. Могу я забрать свой пистолет? Конечно, совсем о нем забыл. Спейд вынул пистолетик из кармана пиджака и отдал Кейро. Кейро направил его Спейду прямо в грудь. «Будьте так любезны, положите руки на стол», — совершенно серьезно сказал Кейро. «Я намерен обыскать ваши помещения «Черт побери», — сказал Спейд, а потом расхохотался во все горло. «Ладно, валяйте, не буду вам мешать».